Вода и так была очень горячей, но, стоя под душем, он все делал ее погорячее, пока мог терпеть. Потом терпеть стало невозможно, и он перестал. Весь мир заволокло паром. Он даже руку свою не мог рассмотреть, плечо видел, а пальцы нет. Вода катилась по лицу, он слизывал ее с губ, ему все казалось, что она невыносимо воняет. Отвратительно воняет тюрьмой. Кто-то из его временных удовольствий однажды оставил у него в ванной гель для душа, лавандовый. Лавандовый имел крепкий косметический дух, и он вылил на себя уже полфлакона, но ничего не помогало. Вода на губах была на вкус как тюрьма. «Забавно!» Его продержали в кутузке три дня, а потом выпустили за отсутствием улик. Наверное, если бы улики присутствовали, его посадили бы всерьез. Вот черт! Ему даже в голову не могло прийти ничего подобного. Вода попала в горло, и он закашлялся. В голове сильный быстро стучало от горячей воды и кашля. «Нужно выходить, иначе он свалится в обморок, ударится головой о каминную стойку, и ему придет конец, как Феде». Феде проломили голову в его съемной квартире, и менты решили, что проломил он, Арсений Троепольский, который оказался на месте происшествия первым. Больше свалить не на кого, больше там никого и не было. Троепольский работал с Федей всю жизнь, Он не помнил уже, когда работал один. О том времени ничего не осталось. Ни воспоминаний, ни побед, ни потерь. Насмешница Варвара Лаптева называла их с Федей Тарзан и Чита. Тарзан — начальник, Чита — заместитель. Идеальная пара. Тройка, если прибавить Сизова, последнего из магикан. Кто, черт возьми, посмел убить Федю? Кто? «Зачем?» В голове вдруг зашумело так сильно, что пришлось опереться о мокрый горячий кафель и даже приложиться щекой к распластанной ладони. Жестяные струи лупили затылок, обжигали кожу под волосами. Невыносимо воняло тюрьмой. Держась за стену, Арсений выбрался из душа, вытерся, морщись от отвращения, и напоследок немного полил себя туалетной водой из прохладного и гладкого флакона. Вода называлась Картье. Серебристые, тонкие, элегантные буквы по кругу. Он посмотрел на флакон и сунул его в шкафчик. Шкафчик полыхнул ему в лицо отраженным светом, и пришлось зажмуриться. И хорошо, потому что смотреть на себя в зеркало он не мог. От Картье тоже несло тюрьмой. И в квартире был стойкий запах кутуски, Должно быть из-за одежды, кучей сваленной перед входной дверью. Он вошел в свой дом и первым делом сбросил с себя все, в чем был, включая очки. Теперь, покосившись на зловонную кучу, он трусливо перебежал в спальню, выхватил из гардероба чистые джинсы, напялил их прямо на голое тело и некоторое время думал. Только один вопрос его занимал то И, пожалуй, еще один. Зачем? И он ничего не испытывал, кроме горячего и острова, как давешние водяные струи бешенства. Еще обрезгливость, пожалуй, к самому себе, к своему отвращению и страху. И все. Больше ничего. Он сунул ноги в легкие кроссовки, валявшиеся на полу под одеждой, дёрнул створку шкафа, закрывая полки и вешалки, и решительно вышел в холл. Ему нужна резвая и холодная голова. Собственно, только такая у него и имелась в наличии, но куча барахла на полу не давала ему покоя. Запах кутуски приблизился, вполз в голову, занял там много места, освободившегося за три дня бездействия и бешенства. «Пожалуй». Теперь он точно знает, что именно испытывает дикий зверь, ни за что ни про что посаженный в клетку. Три шага вдоль, два шага поперек, стена, решетка, вонь. Очки валялись сверху. Он подцепил их и кинул в кресло. Надевать не стал, а одежду сгреб в кучу. Ботинок вывалился, и Арсений осторожно присел, чтобы поднять его. То и рукой в который был зажат ботинок, он открыл замок, ногой толкнул тяжелую дверь и вышел на лестничную площадку. Площадка была чистой и просторной. Напротив всего одна квартира, и он даже толком не знал, кто в ней живет. Хорошо бы никто не жил, ничего не видел, ни о чем не спрашивал. — Что ты делаешь? — Голос грянул из пустоты, и он остановился посреди лестничного пролета. Куча барахла мешала ему, кроме того, он был без очков. — Господи, Арсений, что ты делаешь? — Ну, конечно. Картина репина. Не ждали. — Помоги мне. Она секунду помедлила, потом подбежала, процокали ее каблучки и сняла немного барахла сверху кучи. Сняла и оказалась с ним нос к носу. Что это такое? Куда ты это тащишь? На весеннюю распродажу, ответил он любезно. Иди за мной. Она послушно потащилась за ним. Она почему-то всегда его слушалась. Райпольский дошел до первого этажа, до коморки консьержки и свалил одежду на пол. Консьержка вытаращила глаза. Что это, вы, Арсений Михайлович? «Никак переезжаете?» «Не дождетесь!» — под нос себе провормотал Арсений Михайлович. Полина расслышала, а консьержка нет. «Эдита Карловна, это мои старые вещи. Вы посмотрите. Если вам что-то нужно для кого-нибудь, возьмите. А если нет, выбросьте!» И добавил. «Пожалуйста». Он рос в хорошей семье и вырос вежливым мальчиком. «Давай, кидай!» — это уже к Полине. Она опять секунду помедлила и не кинула. «А ты карманы в этих ну, старых вещах проверил?» Про карманы он даже не вспомнил. Эдита Карловна смотрела на них, в рот, полный золотых и серебряных зубов, переводила взгляд с них на барахло и обратно. Полина стремительно присела — Гуччи в элегантном полосатом пальто завозился и занервничал у нее мышкой и стал решительно копаться в одежде Арсения, отыскивая карманы. Консьержка неожиданно взвизгнула и подскочила так, что чайная ложка звякнула о подстаканник. «Господи Иисусе, что это у вас?» «Где?» «А, это моя собака!» «А чего это она такая? Лишайная, что ли?» «Это такая редкая порода. Специальная. Без шерсти, что ли?» В одном кармане был бумажник, в другом — ключе от машины. Полина достала бумажник и сунула Троепольскому. Он взял, и она продолжала шарить. Ручка, сложенный в четверо листок бумаги, десять копеек, кажется, все. «А телефон, паспорт? Дома. Точно?» Страсть какая-то. Они собака и чего только не придумают, а? Собака на то и собака, чтобы в шерсти быть, хозяев охранять. А это разве что собака? Такая порода. Точно не лишайная она. Прямо у Полины перед носом были гранитные плиты пола. И его ноги без носков, сунутые в старые кроссовки. Она отвела глаза и поднялась сразу оказавшись одного с ним роста. «Арсений Михайлович, так чего мне делать-то?» «Что хотите? Если вам ничего не нужно, выбросьте!» «Выбросьте!» — пробормотала консьержка с презрением к богатым недоумкам, вроде Троепольского, которые время от времени начинают чудить. «Как бы не так? Такие вещи да выбрасывать!» Пошли. «Извините нас, Эдита Карловна!» За руку он потащил Полину к лестнице, и примерно на середине пути она выдернула руку. «Ты что, с ума сошел?» «А что такое?» «Да ничего такого! Зачем ты все выбросил?» Арсений Троепольский не мог сказать Полине Светловой, что выбросил все потому, что в его доме от этих вещей невыносимо воняло тюрьмой. И, как выяснилось совсем недавно, он просто не в состоянии жить в этом запахе. И он сказал, «Какое тебе дело?» Собака Гуччи из-под ее локтя посмотрела на него укоризненно. Гуччи не понравился его тон. «Да мне никакого дела до этого нет. Но тебя три дня продержали в кутузке». «И что? У меня теперь подмоченная репутация?» «Эдита Карловна не сможет подарить мои штаны своему сыну по идейным соображениям?» «А то, что приедут менты, и она им скажет, что от одежды, в которой ты был у Феди, ты моментально избавился. И что тогда?» Она была права. И от ее правоты он раздражался все сильнее. «И что?» «Ничего. У тебя будут неприятности». «У меня и так их полно. Заходи». Он пропустил Полину в квартиру, захлопнул дверь, обошел ее и исчез. Гуччи затряс ушами и посмотрел на Полину с вопросительной коризной. «Он просто хам и совсем не джентльмен. Вот что выражали выпученные Гуччиной глазки. зря с ним связалась». «Да я и не связывалась!» — прошептала Полина и садила собаку на пол. «Что?» Раепольский стоял в дверях. Вид у него был крайне раздраженный. «Тебя давно отпустили?» «Два часа назад. Почему ты никому не позвонил? Кому, например? В СИЗОВу? Или мне? Почему я должен вам звонить?» — Ты не должен? — тихо ответила она. — Но мог бы. — Ну, хочешь, — предложил он, — я тебе позвоню. Прямо сейчас. Она ехала и мечтала утешать его, если он окажется дома. Адвокат, с которым она разговаривала накануне, уверял, что в ближайшее время Арсения непременно выпустят, ибо держать его дальше под стражей нет никаких законных оснований и она поехала на свой страх и иск, изо всех сил надеясь, что его уже выпустили. Арсения выпустили, но о том, что его нельзя утешать, никому не позволено, она забыла. Его никогда нельзя было утешать, он не давался. «Ты на машине?» Полина посмотрела на него, бледный, смуглый, заросший, очень раздраженный, «Конечно. Я сейчас оденусь, и ты меня отвезешь на работу. Кстати, тебе тоже неплохо бы на работу сходить». «Мне нужно с тобой поговорить». «О чем, черт возьми?» «О Феде». Тут он внезапно повернулся и ушел. А Гуччи, семеня тонкими лапами, подбежал и прижался к Полине, как актриса мелодраматического жанра. Алина подхватила песика и отправилась разыскивать шефа в недрах его собственного жилья. В отличие от Феди, Троепольский вовсе не считал, что должен опроститься и снизить потребности не просто до нуля, а прямо-таки до абсолютного нуля. У него была просторная и в меру уютная квартира, очень мужская и приспособленная только для одного человека. Полина всегда чувствовала себя в ней не то чтобы странно, а как-то не на месте, что ли. Лишней как будто. Впрочем, она и была здесь лишней. Трипольский в спальне ожесточенно рылся в шкафу и на Полину даже не взглянул. Она постояла-постояла в дверях, вошла и села на плетеную корзину, которая помещалась в ногах императорской кровати. Гуччи трясся у нее на руках, Лохматые уши дрожали. Трипольский мельком глянул на них и продолжал рыться. — Зачем ты его сюда приволокла? — Он все время со мной. Он один не может. — Здорово, — оценил он. — Что ты ищешь? — Очки, черт возьми. В кресле лежат какие-то очки. Они мне не подходят. Не мог же он сказать ей, что это те самые, в которых он был в кутузке, и теперь вряд ли он сможет когда-нибудь их носить. Надо было выбросить их вместе со всем остальным барахлом. А он пожалел. Полина смотрела ему в спину. Длинная мужская спина с цепочкой позвонков. «Арсений, поговори со мной, пожалуйста». «Я говорю». «Что случилось? Ты понимаешь, что случилось?» Он, наконец, нашел очки. Нацепил их и посмотрел на нее, так что она непроизвольно подвинулась на плетеной корзине. Гучи тоненько заскулил. Я понимаю, что случилось. Федьку убили. Зачем? За что? Вот этого, сказал он любезно, я как раз не понимаю. У него что-то украли? У него нечего красть. Компьютер на месте, а больше у него ничего нет. Ты посмотрел? Нет, я не смотрел. Но красть у него нечего. А с компьютером? Все в порядке. Он дернул вторую полированную дверь. Открылись полки от пола почти до потолка. И опять стал ожесточенно копаться. Очки взблескивали на носу. Полька, о чем ты меня спрашиваешь? «О Федяном компьютере!» Он перестал рыться, но не обернулся. «Ты спрашиваешь, не влез ли я в Федькин компьютер сразу после того, как нашел его с проломленной башкой?» «Именно об этом она его и спрашивала, потому что это был очень важный вопрос, самый важный вопрос. Полина знала это, а Троепольский не знал. «Я не копался!» «Ты что, идиотка?» Я приехал к нему за печатью, открыл дверь и... И... Теперь он смотрел на нее, не мигая. И от неловкости она еще подвинулась назад и нервным движением закинула за плечо прядь черных волос и перехватила свою придурочную собаку, которая возилась у нее под мышкой. Если бы я не парился в пробке, если бы не ошибся подъездом, Если бы лифт быстрее приехал, он был бы жив. Жив! А ты, твою мать, говоришь, компьютер! За каким хреном мне сдался его компьютер, когда я не успел? А мог успеть!» «Ты ни в чем не виноват», — быстро сказала она. «Жизнь не знает сослагательных наклонений». Про эту жизнь, которая не знает сослагательных наклонений, он был наслышан. Только что по всем телевизионным каналам отгремели поминки по тирану, почившему полвека назад. И во всех репортажах, зарисовках и в документальных детективах то и дело употреблялось это самое сослагательное наклонение. «А вот если бы телефон позвонил, охранник зашел, да еще почту привезли, может, он еще и очутился бы Тиранта. Неизвестно, почему, вспомнив про телевизионные поминки, Тройпольский пришел в бешенство. «Если бы не вспомнил, не пришел бы, но жизнь не знает сослагательных наклонений!» Лицо у него изменилось. «Ты что?» — испуганно спросила Полина. Гуччи заскулил еще тревожней и затрясся еще сильнее. Элегантное полосатое пальтецо его пошло складками. «Ничего!» Федьку прикончила какая-то сволочь. «А ты компьютер!» «Да при чем тут компьютер?» «Ему полголовы снесли да, до костей, до мозгов!» «Ты понимаешь это или нет, дура!» «И они решили, что это сделал я!» «Понимаешь, я!» «Что это я подошел к нему сзади, когда он за компьютером сидел!» что я с собой топор принес, или что там, что я, Федьку. Он сорвал очки и швырнул их в сторону кровати. Полине показалось, что еще секунда, и он ее ударит, или начнет биться головой о стену, или заплачет, потому что глаза у него стали дикие. Она никогда не видела у него таких глаз. Лучше бы ударил. У него в двери даже замок. Дерьмо! А не замок. Он же ни о чем никогда не думал. И какая-то сволочь его по голове, когда он не видел. Он спиной сидел, а они решили, что это я,